Мне не приходилось беспокоиться об извозчике, как вчера о лодке. Как немало я знал Петербург, но успел заметить, что на каждом перекрестке здесь имеются стоянки кибиток и дрожек. Таким образом, едва я дошел через Адмиралтейскую площадь до Александровской колонны, как по первому моему знаку был окружен извозчиками. Они наперебои предлагали мне свои услуги. Таксы в Петербурге не существовало Мы сторговались за 5 рублей Извозчик будет в моем распоряжении Весь день Я велел а ему ехать прежде всего К Таврическому дворцу Извозчики в Петербурге Это обыкновенные крепостные Которые за известную сумму денег Называемую оброком Покупают у своих помещиков Разрешение попытать счастье В Петербурге Экипаж их Обыкновенные дроги на четырех колесах В которых с и д е н ь е устроено не п о п е р ё к а вдоль Так что сидят на нем верхом Как дети на своих велосипедиках у нас на Елисейских полях В этот экипаж впряжена лошадь Не менее дикая, чем ее хозяин И привезенная из родных степей нередко за тысячи верст Извозчик относится к своей лошади с чувством жалости И вместо того, чтобы ее бить, как это делают наши французские извозчики, беседуют с нею еще более ласково, чем испанский погонщик Мулов со своими мулами. Лошадь для него — мать, тетка, ребенок. Он сочиняет для нее песни, в которых называет ее самыми ласкательными именами. И животное, чувствительное, по-видимому, к такому обращению — Безостановочно бегает по городу, останавливаясь только для того, чтобы поесть Из деревянных колод, устроенных на всех улицах Что касается самого извозчика, он очень напоминает неаполитанского Лацарони Нет нужды знать русский язык, чтобы объясняться с ним С такой проницательностью он угадывает желание седока Он помещается... на облучке между седоком и лошадью, а порядковый номер прикреплен к его спине, дабы недовольный седок мог в любое время его снять. В таких случаях достаточно отнести или отослать номер в полицию, и вы можете быть уверены, что за свою вину извозчик понесет должное наказание. Такая предосторожность, как это видно из дальнейшего, вовсе не лишняя, и молва о происшествии, имевшем место в Москве зимою 1823 года, все еще передается в Петербурге из уст в уста. Некая француженка, госпожа л возвращалась к себе домой поздно ночью. Она не хотела идти пешком и не желала, чтобы ее сопровождал слуга, которого ей предлагали знакомые, где она была в гостях. Послали за извозчиком, она дала ему свой адрес и уехала. Кроме золотой цепи и бриллиантовых серег, извозчик успел заприметить, что на госпоже э л была прелестная дорогая шубка. Пользуясь т е м н о т о й ночи, окружающим б е з л ю д и е м и рассеянностью госпожи э л которая, закутавшись в шубу, не видела, по каким улицам едет извозчик, последний привез ее на край города. Госпожа Эл увидела, что извозчик завез ее бог знает куда. Она стала звать, кричать, но извозчик, вместо того, чтобы остановиться, погнал еще быстрее, тогда она сорвала с ь с него номер и бросилась бежать. Извозчик соскочил с козел и погнался за нею. Госпожа л добежала до находившейся неподалеку открытой калитки какого-то кладбища. Ей приходилось думать уже не о драгоценностях и шубе, а о спасении собственной жизни. К счастью, ночь была так темна, что в двух шагах ничего не было видно. Вдруг госпожа Эл почувствовала, что куда-то проваливается. Она действительно упала в свежевырытую могилу, приготовленную для завтрашних похорон. Она мигом сообразила, что эта могила — ее спасение, и молча притаилась в ней. Извозчик продолжал бегать, искать ее, но безуспешно. После долгих поисков он, наконец, уехал. Госпожа Элла оставалась в этой могиле, пока совсем не расцвело. А выбравшись из нее, тотчас же доставила номер извозчика в полицию. В течение трех дней извозчик укрывался в лесу под Москвой, однако голод и холод заставили его искать убежище в одной из подмосковных деревень. Но его номер и приметы уже были известны. Его схватили, наказали кнутом и сослали на каторгу. Однако такие случаи редки. Русский народ по природе своей добр. И нет, пожалуй, другой столицы, где грабежи были бы... так редки, как в Петербурге. Более того, хотя русский мужик и склонен к воровству, он боится совершить кражу со взломом. Вы можете смело доверить ему запечатанный конверт с деньгами. Даже зная о них, он в целости доставит это письмо по назначению. Не зная, был ли вором или нет мой извозчик, но он явно страшился быть обворованным мною. Недаром, подъезжая к Таврическому дворцу, он заявил мне, что здесь есть два выхода, а потому я должен дать ему в счет договоренных пяти рублей столько, сколько ему следует за проезд. В Париже я бы с возмущением ответил на такое оскорбление. В Петербурге же мне оставалось только рассмеяться, ибо такие вещи случаются здесь с более высокопоставленными лицами, чем я, и даже они... Не обижаются на извозчиков В самом деле, месяца два тому назад Император Александр по своему обыкновению Гуляя пешком по городу Был застигнут дождем Он взял извозчика и велел ему ехать в Зимний дворец Приехав, царь стал искать деньги в карманах И не нашел там ни копейки Тогда он сказал извозчику Подожди, я вышлю тебе деньги Ну нет Отвечал извозчик к ш а л и ш к а к это ш а л и ш Спросил государь удивленно «Да так, в чем дело?» «Вот что, барин, тут несколько выходов Сколько раз я не привозил сюда господ А они уходили через другие двери И мне ничего не платили» «Вот как, да ведь это зимний дворец, да, да» Только большие господа, видно, очень беспамятны «Ну почему же ты не жаловался на этих обманщиков?» Спросил Александр, которого очень забавляла эта сцена «Эх, в а р и н что же мы можем поделать с господами?» «С нашим братом?» Он указал на свою бороду «Это точно, справиться можно» «А с господами, которые бриты, ничего не поделаешь» «Ваше святство, поищите-ка получше» «У себя в карманах, авось найдет, с чем заплатить!» «Вот что!» — сказал Александр, снимая с себя пальто. «Возьми мое пальто в залог. Человек вынесет тебе деньги, а ты отдашь ему пальто». «Что правильно, то правильно, Ваша честь!» Спустя несколько минут лакей вынес извозчику у 100 рублей». Император заплатил ему разом и за себя, и за тех, кто ранее обманывал его Я дал своему извозчику все пять рублей Довольный тем, что могу оказать ему больше доверия, чем он мне Правда, я знал его номер, а он моего не знал Таврический дворец с его великолепной обстановкой, статуями, озерами с золотыми рыбками и прочим, был подарен Потемкиным его могущественной повелительнице Екатерине II в память завоевания страны, имя которой он носил. Самой интересной была не пышность этого подарка, а строжайшая тайна, в которой он готовился. В столице совершилось чудо – Екатерина – Ничего не знала о постройке этого дворца Однажды Потемкин пригласил ее к себе на вечер И императрица вместо знакомых ей лугов Увидела волшебный дворец, окруженный садами Дворец, как бы созданный феями Потемкин являл собой живой пример князя Выскочки Которых много было в царствовании Екатерины Второй Но и сама императрица также была Выскочкой Потемкин был унтер-офицером одного из гвардейских полков, Екатерина — мелкой немецкой принцессой, и оба они стали знамениты. Случай свел их. Первое время Потемкин мечтал о курлянском герцогстве и даже о польской короне, но потом оставил эти мысли. Впрочем, разве корона дала бы ему больше могущества, чем то, которым он обладал? Разве придворные не склонялись перед ним, как перед монархом? Разве на одной только левой руке у него не было больше бриллиантов, чем на царской короне? Разве он не имел специальных курьеров, которых посылал за стерлядями на Волгу? За арбузами в Астрахань, за виноградом в Крым, за цветами, повсюду, где имелись красивые цветы, и разве в числе других драгоценных подарков он не подносил ежегодно императрице в день Нового года б л ю д о свежих вишен, стоившее десять тысяч рублей. Он беспрестанно создавал и разрушал. Когда же не делал ни того, ни другого, то всюду вносил смятение и вместе с тем биение жизни. Ничтожество становилось чем-то лишь в его отсутствии, при нем же все отступало в тень. Принц де Линь говорил, что в п о т е м к е н е есть что-то великое, романтическое и варварское, и он был прав. Смерть его была так же необыкновенна, как и жизнь. Кончина так же неожиданна, как и возвышение. Он провел целый год в Петербурге среди бесконечных празднеств и оргий, полагая, что сделал достаточно для своей славы и для славы Екатерины, ибо ему удалось отодвинуть границы России за пределы Кавказа. Вдруг он узнает, что престарелый репнин, воспользовавшись его отсутствием, разбил турок и принудил их к заключению невыгодного мира, иными словами, сделал за два месяца больше, чем он, Потемкин, за три года. С этой минуты Потемкин не знает покоя. Он, правда, болен, но все же должен спешить туда, на юг. Болезни своей он не боится, его крепкий организм победит ее. Он приезжает в Яссы, свою столицу. Оттуда направляется в завоеванный им очаков. Проехав несколько верст, он начинает испытывать удушья, выходит из экипажа, ложится на расстеленный на земле плащ и умирает у края дороги. Екатерина чуть не скончалась от горя, получив известие о его смерти. Таврический дворец, в котором в те дни жил великий князь Михаил, служил некогда временным местопребыванием королевы Луизы, которая надеялась когда-то победить своего победителя. Увидя ее в первый раз, Наполеон сказал ей, «Я знал, что вы красивейшая из императрицы, но не знал, что вы красивейшая из женщин». Милостивое расположение корсиканского героя не было, однако, продолжительно. Однажды Луиза держала в руках розу. «Подарите мне эту розу», — сказал Наполеон. «Подарите мне Магдебург», — отвечала королева. «О, нет!» — воскликнул Наполеон. «Это слишком дорого». В негодовании королева бросила на пол розу и не получила Магдебурга. Луиза Августа Вильгельмина. Годы жизни 1776-1810. Прусская королева супруга Фридриха Вильгельма III. В битве при Иене 1806 год Наполеон нанес полное поражение прусской армии, после чего оккупировал всю Пруссию. Королева Луиза лично обратилась с просьбой к Наполеону о более ограниченных требованиях и условиях мира, но ее усилия были тщетны. Осмотрев Таврический дворец, я отправился через Троицкий мост к домику Петра Первого, который видел до сих пор лишь издали. Национальное русское чувство сохранило этот памятник в его первоначальном виде. Столовая, гостиная и спальня как бы ждут возвращения царя. Во дворе стоит построенный самим саардамским плотником ботик, в котором он разъезжал по Неве, появляясь в тех местах возникающего города, где его присутствие было необходимо. Неподалеку от домика Петра I находится и место его вечного упокоения. Тело его, как и других царей, покоится в Петропавловском соборе, расположенном посреди крепости. Собор этот – золотой шпиль которого дает привратное представление о его величине, в действительности мал и неказист по архитектуре. Его значение заключается единственно в том, что он служит усыпальницей русских царей. Могила Петра I расположена у боковой двери справа. В соборе собрано более 700 знамен, отнятых Петром у турок, шведов и персов. По Тучкову о м мосту я переправился на Васильевский остров. Самыми замечательными зданиями являются здесь биржа и академия. Я прошел мимо этих зданий и по и с а к и е в с к о м у мосту и Вознесенскому проспекту дошел до Фонтанки, оттуда направился в католическую церковь, где нашел у алтаря посреди клира могилу м о р у с ее простой надгробной плитой. Я побывал затем в Казанском соборе, важнейшем петербургском храме, двойная колоннада которого построена по образцу колоннады собора Святого Петра в Риме. Снаружи собор о штукатурен, а внутри его сплошь бронза, мрамор и гранит, двери медные или из массивного серебра, стены облицованы мрамором, пол из яшмы. Достопримечательностей на один день было более чем достаточно Я нанял извозчика и дал ему адрес мадам Ксавье Пора было о т в е с т и письмо моей прекрасной соотечественнице Прибыв на место, я узнал, что особо это уже не служит у госпожи Ксавье А живет на мойке при магазине «Оржело» Найти ее было нетрудно 10 минут спустя я был возле указанного дома Решив пообедать в ресторане напротив, который, судя по фамилии владельца, принадлежал французу, я отпустил извозчика и зашел в магазин, где осведомился о л у и з и Дюпюи. Одна из барышень спросила, что мне надобно от м а д м у а з е л ь Дюпюи. Желаю ли я купить что-нибудь, или у меня есть к ней личное дело? Я ответил, что явился по личному делу. Она тут же встала и провела меня во внутренние покои.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 Настолько разительно, что при виде этой красивой женщины, причёсанной на английский манер, её простого белого пеньюара и крошечных турецких туфелек, при виде, наконец, её грациозной позы, словно нарочно выбранной художником, чтобы писать её портрет, я смело мог вообразить себя в будуаре какой-нибудь элегантной аристократки из Сен-Жерменского предместия. Но никак...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 Все время смотрясь в зеркало, которое держала перед ней сопровождавшая ее девушка Но ни одна шляпа ей не понравилась Так как не б ы л о точно такой, как у княгини Долгоруковой Луиза предложила сделать ей точно такую же Государыня Имеется в виду Настасия Федоровна Минкина Домоправительница и любовница Аракчеева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 изображать из себя великосветскую даму, я подумал бы, что она отставная балерина, находящаяся на содержании у какого-нибудь лорда. «Не дурно для новичка», — сказала Луиза. «Вы почти угадали. Эта красивая грузинка, что теперь с такой безразлично й искучающей миной ходит по персидским коврам, еще недавно была крепостной девкой, которую некий министр — Фаворит императора Сделал своей любовницей Имеется в виду а р а к ч е е в Алексей Андреевич Годы жизни 1769-1834 Всесильный временщик При Павле I и Александре I Эта метаморфоза Произошла с ней всего 4 года тому назад И однако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 Прайдоха решил использовать это сходство. Он надел генеральскую форму, серую шинель с большим в о р о т н и к о м какую носил г о р г о л и достал экипаж и лошадей, в точности похожих на экипаж градоначальника, одел кучера, точно так же, как одевался кучер г о р г о л и и в таком виде явился к богатому купцу на большую миллионную улицу. «Узнаете меня?»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 И спрашивает Будочника «Вчера я проезжал здесь в третьем часу дня. Ты видел меня?» «Так точно, ваше п р о с х о д и т е л ь с т в о «А видел ты, куда я отправился дальше?» «К Троицкому мосту, ваше п р о с х о д и т е л ь с т в о «Хорошо» Генерал направляется к Троицкому мосту При въезде на мост он спрашивает у другого Будочника «Вчера я был здесь в начале ч е т в е р т г о часа. Ты видел меня?» «Видел, ваше п р е д с х о д е л ь с т в о «Куда я держал путь?» «Вы изволили проехать по мосту, ваше п р о и с х о д и т е л ь с т в о «Хорошо». Горголе переехал на другую сторону реки и опять спросил у будочника, стоявшего у противоположного конца моста. «Видел ты меня здесь вчера в половине четвертого?» «Так точно, ваше п р е и с х о д и т е л ь с т в о видел!» «Куда я направлялся?» «На Выборгскую сторону, ваше п р е и с х о д и т е л ь с т в о «Хорошо!» Горголь едет дальше, решив преследовать преступника до конца. У военного госпиталя он опять спрашивает Будочника. Последний направляет его к Абакам. Оттуда он едет по Воскресенскому мосту, Большому проспекту и в последний раз спрашивает у Будочника. «Видел ты меня вчера около пяти часов?» «Так точно, ваше п р е д с х о д и т е л ь с т в о Куда я поехал?»